Глава пятьдесят шестая Оксана лежала с высокой температурой, на телефонные звонки не отвечала, не могла даже рукой пошевелить. Адские боли в области поясницы разрывали на части. Так плохо никогда не было. Дочь играла рядом. Эль Мухаян давно не появлялся. Это беспокоило. Неужели продолжает искать Сашу? Последний раз такой злой был, кричал на Оксану, что лишает ее содержания. Наложница ему больше не нужна. С его просьбой не могла справиться. Почему не объяснила Саше, какой он чудесный человек? Но Саша твердила одно. Черные врачи были для нее просто убийцами. Оксана достала градусник, посмотрела на цифру 39. Перевернула полотенце на другую сторону. Оно со всех сторон было горячим. Телефон лежал на тумбочке, разрядился. Оксана потянулась к нему, но он упал на пол. Батарейка отлетела в сторону. Дочь только посмотрела на Оксану и продолжила лечить куклу. За дверью послышался какой-то шум. «Эль, это ты?» — с трудом произнесла Оксана. В комнату забежала Саша. Увидев Оксану, сразу поняла, что у нее коронавирус. «Оксана, девочка моя, как же так? Я звоню, звоню! Ты не отвечаешь!» «Саша, позаботься о дочери. Я умираю!» «Где Эль?» Саша отнесла ребенка в другую комнату, тут же сделала тест на коронавирус. «Я тебе не дам такого шанса. Будешь жить до ста пятидесяти лет!» улыбнулась Саша. Оксана схватила ее за руку, с трудом произнесла. «Помоги ему, пожалуйста! Он умирает! Я это чувствую!» «Кто умирает?» удивилась Саша. «Эль!» «Господи, как ты можешь сейчас про это думать?» Лучше вспомни, какие у тебя врожденные болезни. — Язва желудка, — процедила Оксана. — Понятно. После стресса появилась, Саша быстро открыла свой волшебный сундучок с медикаментами. Всегда возила его с собой, когда чувствовала беду. Набрала в шприц какой-то раствор. — Потерпи, будет неприятно, — произнесла она, сделав укол в живот. — Саша, я умираю, — простонала Оксана. — Нет, на свадьбе твоей еще каблуки сломаем. Такого жениха тебе, Элизабет, нашла? Лучшего врача гольма Зачем? Чтобы за чужие грехи не платила. Саша уверенно поставила капельницу. Побуду с тобой этой ночью. Хочу опробовать на тебе одно мое открытие. Не возражаешь? Улыбнулась Саша. Только в лабораторию смотаюсь и обратно. Заодно Марту к Димочке отвезу. Элизабет сегодня дома. Саша посмотрела на часы, набрала номер телефона отта «Добрый день, это Саша. Моей подруге нужна помощь. Подозрение на коронавирус. Адрес сброшу. Тест взяла. Еду в лабораторию к Элизабет. А ты побыть с нею, хорошо? Спасибо». Саша быстро накинула пальто, хотела выйти, но Оксана схватила ее за руку. «Эль, не приезжал давно, не звонил. Спаси его, пожалуйста. Я тебя очень прошу». Саша недовольно посмотрела на Оксану, прочла в глазах упрек А клятва Гиппократа... Хорошо, не переживай. Сделаю все, что смогу. Вечером Саша с Максимом на катере летели на этот странный черный фантом. Врачи не знают слова «враг». Они должны лечить всех. Для них нет национальностей, богатых, бедных. Для них есть больной. Они в профессии ради них. Когда говорят, что нет денег, врач тебя не вылечит. Полная чушь. и с деньгами больные умирают. В этом случае обвиняют врачей тоже. Говорят, видно, мало дали. А если умирает бедный человек, клянут власть всех докторов мира, утверждая, что не спасли, потому что денег не дал. Не понимают, что у каждого своя длина жизни. Болезни все люди получают по грехам своим. Винить некого, только себя. Перед поездкой на остров Саша отвезла дочь Оксаны к Элизабет. Девочка была абсолютно здорова. Странно получается, новый вирус выборочно бьет по тому или иному человеку. Дочь лежала с мамой в одной кровати, целовалась, обнималась и не заразилась. Саша заметила еще в роддоме, что в семье сильнее болеют по одному человеку. Если жена тяжело переносит болезнь, то муж здоров. либо в легкой форме переносит заболевание. Если болеет муж, то жена не имеет никакого отношения к вирусу. Избирательно бьет по людям умный вирус. Это не случайно. Многие шептались, это похоже на божью кару. За грехи нужно платить. Саша вспомнила про это, когда увидела полутруп шейха Эль-Мухайяна. «Деньги всего мира!» не могли ничего сделать для него в этот момент. Рак не выдержал конкуренции с новым вирусом и сдался. Не дождался своего срока. Коронавирус убил шейха раньше. Саша пыталась спасти Эля, но метастазы разносили вирус с такой скоростью, что ничего нельзя было сделать. — Саша, ты все-таки пришла? — с трудом произнес Эль. Ты отказалась от всех богатств мира из-за Максима. Вот она, загадочная русская душа. Эль, пожалуйста, не тратьте силы, ничего не говорите, сжала его руку Саша. Шейх закрыл глаза, слезы текли по лицу. Знаю, что умираю. Я же врач, хотя ты этого не признавала. Врачи дарят жизнь, не забирают у здоровых, «Отдают больным», — вздохнула Саша. «София умерла раньше меня. Оторжение тканей. Она любила меня по-настоящему». «Оксана, кстати, тоже», — вспылила Саша. «Умирает, но про вас вспоминает. Коронавирус у нее от вас?» «Да». «Не оставляй ее, пожалуйста. Знаю про твои опыты. У тебя есть наработки вакцины». Максим и Саша переглянулись. «Ничего у меня нет!» — закричала Саша. «С чего вы взяли?» «У нас с тобой один научный руководитель», — улыбнулся Эль. «Я ему тоже отправлял формулы, опробовал их на себе. Видишь, что-то пошло не так. Разрешаю тебе применить твою вакцину на мне. Мы должны узнать, как она повлияет на раковые клетки, пораженные коронавирусом. Даю согласие». Максим и Саша приняли решение опробовать вакцину на шейхе. Эль все подписал. «Вскрытие покажет истину, хоть какая-то польза будет от меня напоследок», пошутил Эль Мухаян. Он знал, что весь остров отходит к королевству после его смерти, ему было вынесено обвинение по всем темным делам. Элизабет на прощание призналась ему, что в ней течет... кровь наполеоновской Жозефины. Она была мудрой женщиной преданной семье. Ее внучатая племянница, совсем преданным Жозефины, со всеми драгоценностями вошла в королевскую семью. И, конечно, Элизабет рассказала, что этот остров по праву принадлежит ей. Она не позволит ему оставить черный след на чистой земле предков. Исполнители понесут наказание. Эль и София ушли из жизни один за другим по божьему промыслу. А что ждет заказчиков? Похоронили шейха с женой на зеленом кладбище в Стокгольме. Вернее, кремировали. Лежат теперь рядом в сосновой роще. Кладбище, вошедшее в ЮНЕСКО, поразило Сашу своей архитектурой в стиле романтического национализма, переходящего в функционализм. Шведы правильно выбрали природный ландшафт, который магически влияет на это спокойное место. Крематорий с часовнями, веры, надежды и святого креста произвел на девушку странное впечатление, будто ты находишься на стыке соединения двух миров, прошлого и будущего. Странное ощущение переоценки настоящего происходит именно здесь. Смотришь, на контрастность широких зеленых полей и темного соснового леса, в котором все памятники стоят как бойцы одинаково. Нет никакой разницы. Богатый человек или бедный лежит здесь. Смерть всех уравняла. В нашей стране грех тщеславия виден даже в таком печальном месте, как кладбище. Памятники героям девяностых как музейные экспонаты возвышаются над могилами. Но с Стокгольме этого нет. Мини-березовая роща, вековые сосны, необъятные поля — все соединилось в красивом месте, где каждый находит ответ на самый важный вопрос жизни. «Для чего я здесь?» Саша ответ нашла. «Короткая жизнь, а человек не ценит ее, тратит на зло». Зачем ему столько денег? Он же не сможет летать в двух самолетах, не сможет сидеть в двух ресторанах одновременно, не сможет прожить две жизни. А самое главное, не может быть счастливым, переживая, что их украдут, они обесценятся, либо их конфискуют, потому что приобретены в ходе мошеннических операций. А ему все мало. Он продолжает создавать себе проблемы. Деньги не смогут потратить даже несколько поколений после него. А он дальше ворует. Для чего? Не лучше бы было построить ему побольше больниц, лабораторий, храмов, украсить страну, в которой родился, не отвозить деньги в другие страны, не прятать их под полом, не кормить ими мышей? а сделать свою родину лучше, оставить добрый след на земле, который превратится в освещенную дорогу, ведущую его в вечность. Для чего ты пришел в этот мир? За деньгами. А зачем уходишь без них? Ничего с собой не берешь. Человеку для счастья вообще мало нужно, чтобы любимые были рядом, а для этого много денег не нужно. Разве Костя был счастлив? Нет, хотя был богат. Деньги сделали ему плохую услугу. Ему стало с ними скучно. Искусственно себя веселил, пока не убил на унитазе. Пожить даже не успел. Как Максим сказал, ложная подмена ценностей костью сгубила. Легкодоступные половые связи, легкие деньги приводят к разврату души. Человек пытается испытать все страсти ада на земле, не зная что они будут сопровождать его бесконечно. Молодые уходят рано, после того, как услышат «Слабо попробовать порошок!» «Один раз можно!» Им не говорят, что начало — это и есть конец. Саша взяла Максима под руку, потянула к выходу из зеленой рощи. «Ты все правильно говоришь, Максим. Слабые люди подчиняются порокам, сильные остаются на плаву». Я столько раз спросил Костю остановиться. Доводы приводил, в бизнес тянул. Нет отца, нет авторитета. Легко потеряться, понимаешь? Тем более нравственная сторона матери оставила много вопросов. Сын проститутки и политика — гремучая смесь. Костя ведь никогда не скрывал от меня, кто его отец, кто мать. Нельзя о покойниках говорить плохо. Давай прекратим. — Мы не вправе никого осуждать, — вздохнула Саша. — Не хочу грешить. Я не держу на него зла. Простил давно. Царствие ему небесное. Я тоже простила. — Эль, София, лежите с миром, — перекрестилась Саша, оглянувшись на их могилы. — Знаешь, Максим, я поняла. Зло — это билет в ад. Зло забирает жизнь у тех, кому служит. Очень быстро забирает. Господь карает за плохие дела богатством. Нужно сразу задать себе вопрос, что я сделал не так, что стал богатым? Почему Господь отвернулся? Пройдет немного времени, если не осознаешь, что сделал зло и не исправишься. Получишь следующую награду. Неизлечимые болезни, внезапную смерть, проблемы, лишение земных благ или свободы, А человек удивляется, за что, не понимает, злые мысли, дела, поступки всегда наказуемы.